«Очевидно, я теперь полностью в вашей власти», — сказал Клиффорд, обращаясь к обоим. Он даже пожелтел от злости. Ему никто не ответил. Меллорс перекинул ружье через плечо? Его лицо было каким-то странным. Оно не выражало ничего, кроме бесконечного абстрактного терпения. Его собака Флосси, застывшая на стороже у ног хозяина, с величайшей подозрительностью и неприязнью поглядывала на кресло и нервно подрагивала. Ей было совершенно невдомёк, что происходит между этими тремя человеческими существами. Настоящая живая картина на фоне растоптанных, раздавленных колокольчиков среди полного молчания. «Думаю, кресло все же придется подталкивать», сказал, наконец, Клиффорд, сделанным хладнокровием. Никакого ответа. У Меллорза был совершенно отрешенный вид. Точно он ничего и не слышал. Конни с беспокойством на него посмотрела. Клиффорд тоже обернулся и взглянул на него. «Не могли бы вы помочь мне добраться домой, Меллорс? С холодным высокомерием проговорил он и неприязненным тоном добавил. «Надеюсь, я вам ничего не сказал обидного?» «Ровно ничего, сэр Клиффорд. Так вы хотите, чтобы я толкал это кресло?» «Если не возражаете». Лесник подошел к креслу и, ухватившись за поперечину спинки, попытался сдвинуть его с места, но на этот раз безуспешно заклинило тормоз. Он и дергал, и толкал кресло. А Клиффорд, как мог, помогал ему. И в конце концов вынужден был снова сбросить ружье и куртку. Но Клиффорд теперь не произносил ни слова. Приподняв задок кресла, лесник сильным ударом ноги попытался высвободить колеса, но не смог, кресло осело. Клиффорд сидел, крепко вцепившись в подлокотники. Лесник задыхался от напряжения. «Не делайте этого!» — крикнул ему Конни. «Вы бы лучше дернули за колесо!» «Вот так!» — сказал он ей, показывая, как именно. «Не надо! Не поднимайте! Вы надорветесь!» — восклицала она, не на шутку рассердившись и покраснев. Но он посмотрел ей прямо в глаза и выразительно кивнул головой. И она вынуждена была взяться за колесо и приготовиться выполнять его команду. Он снова приподнял задок, она дернула за колесо и кресло сильно качнуло. «Ради бога, поосторожнее!» — испуганно воскликнул Клиффорд. Но все было в порядке. Тормоз расклинило, колеса вращались. Лесник подложил под колесо камень и, подойдя к бугорку, обессиленно сел. У него бешено колотилось сердце. Лицо от перенапряжения стало мертвенно-бледным. В глазах все плыло. Конь не смотрел на него и чуть не плакал от гнева. Наступило долгое, мертвое молчание. Она видела, как дрожат его бессильно лежащие на коленях руки.